Зелёные королевские виноградники остались, наконец, позади. Город со сверкающими башнями и шпилями приближался с каждой секундой. Ещё издалека увидели девочки тёмный силуэт башни смерти, поднимающийся под самые облака. И Оле вдруг показалось, будто жёлтая тень этой башни лежит на всей стране. «Скорей, скорее, дядюшка Бар! Мы уже въезжаем в город, друзья!»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 Нушрок вышел следом за Олей на крышу и остановился, увидев цепи, которые лежали на камнях, будто мертвые змеи. «Девчонка!» — очень тихо сказал Нушрок. «Так это ты освободила зеркальщика?» Оля не отвечала. Нушрок сделал к ней шаг и продолжал так же тихо, дрожа от ярости. Ты полетишь сейчас вниз, девочка. Под моим взглядом ты сама бросишься вниз. но что же ты не опускаешь свои глаз, девчонка? Оля сжалась, однако не опустила перед Нушроком своих чистых голубых глаз. Наоборот